Урсула Легуин «Ожерелье». Где были, а где не были в этих мирах, затерявшихся в бездных пространствах, На безымянных планетах, называемых своими обитателями, просто мир, где нет истории, а прошлый живет только в мифе, и где исследователь, вернувшись через несколько лет, который отнимает субсветовой полет, обнаруживает, что буйно разросшиеся в сумерках невежества, искажения и недомолвки превратили за эти годы дела его собственных рук в деяния божества. Тот, кто попытается рассказать историю обыкновенного человека, ученого Лиги, который не так уж давно отправился на такую вот малоизученную и безымянную планету, ощущает себя археологом среди тысячелетних развалин. За сплетением листьев, цветов, веток и лиан ему внезапно открывается геометрическая правильность колеса и гладкая поверхность углового камня, а за обыкновенным дверным проемом, освещенным солнцем, его поджидает тьма, а в ней – неожиданные мерцание пламени, блеск драгоценного камня, взмах женской руки. Где не были, а где были? где одна истина и где другая – История Раканона это история возвращения синего драгоценного камня, сверканием которого она пронизана. С него и начнем. Восьмая галактическая зона номер 62, Фамальгаут 2 Высокоразумные существа ВРС. Контакт установлен со следующими видами. Вид первый. А. Гдемия. Единственное число Гдем, также Гдема. Высокоразумный, полностью человекоподобный. Образ жизни подземный, пещерный, ночной. Рост 120-135 сантиметров. кожа светлая, волосы темные. К моменту контакта проживали сообществами городского типа с четким расслоением. Система правления олигархическая. Частичная телепатия в пределах района обитания. Культура ранние стали ориентированные на технический прогресс. В 252-254 годах миссия Лиги повысила уровень технологии до «Си промышленного». В 254 году правителям побережья Кириенского моря подарен космический корабль-автомат. Запрограммирован на полеты к Новой Южной Джорджии и обратно. Статус Си-апостроф. Би. ФИА. Единственное число ФИАН также ФИА. Высокоразумный, полностью человекоподобный. Образ жизни дневной. Средний рост 130 сантиметров. У наблюдавшихся индивидов кожи и волосы светлые. При кратковременных контактах обнаружены оседлые сельские кочевые общины. частичные телепатия в пределах района обитания. Имеются некоторые свидетельства телекинеза на небольших расстояниях. По-видимому, а технологичных контактов избегают. проявление культуры минимальны и неопределённы. В настоящее время налогообложение невозможно. Статус «И» под вопросом. Вид 2. Лиуа. Единственное число «Лиу». Высокоразумный, полностью человекоподобный, образ жизни дневной, средний рост превышает 170 сантиметров. тип поселения – деревня-крепость, общество – кланово-иерархическое. Техническое развитие заторможено, уровень эпохи бронзы. Следует отметить социальное расслоение на две псевдорасы. А. Ольгио – средние, светлокожие и темноволосые. Б. Ангия – повелители, очень высокие, с темной кожей и светлыми волосами. «Это из них», – сказал Арканон, переводя взгляд со страницы краткого карманного указателя высокоразумных существ на очень высокую темнокожую золотоволосую женщину, стоявшую посреди длинного зала. В сверкающей короне из волос та застыла перед музейной витриной, рассматривая какой-то экспонат, а вокруг нее переминались с ноги на ногу четыре непривлекательных карлика. «А я и не знал, что на Фомальгауте-2 помимо этих троглей живет еще столько разных народов», – сказал кето хранитель музея. Я тоже. А в указателе в разделе «Неподтвержденные данные» перечислены еще несколько видов, с которыми контакт не установлен. Думаю, там нужны более основательные исследования. Ладно, теперь мы хоть знаем, откуда она. А мне хотелось бы как-нибудь узнать и кто она. Она принадлежала к древнему роду, восходившему к первым королям Ангия, но от своих обедневших предков наследство не получило иного золота, кроме чистого и нетускнеющего золота волос. Когда она еще босоногой девчонкой бегала по полям, буйные ветры Кириена превращали пламя ее волос в сверкающую комету, и маленькие фия при встрече склонялись перед ней. Она была еще совсем юной, когда Дурхал из Халана увидел ее, полюбил ее, а потом и увез от разрушающихся башен и продуваемых сквозняками залов ее детства в свой высокий замок. Башни Халана на склоне горы вздымались по-прежнему гордо, но и в нем не было уюта. Незастекленные окна, голые каменные полы. В холодные времена, проснувшись, можно было обнаружить под каждым окном наметенные за ночь длинные снежные дорожки. Новобрачная вставала босиком прямо на этот снег, заплетала в косы свою огненную гриву и смеялась над юным супругом, глядя на его отражение в серебряном зеркале, висевшем в их комнате. Это зеркало, да еще подвенечное платье его матери, расшитые тысячу крохотных блесток, были всем его богатством. Здесь, в Халане, некоторые его сородичи, даже менее знатные, имели куда больше... Целые шкафы парчевых одеяний, украшенную золотом мебель, серебряную сбрую для крылатых коней, доспехи и мечи с серебряной насечкой, драгоценные камни и украшения. На них молодая жена Дурхала смотрела с особенной завистью, оглядываясь на диадему с самоцветами или на золотую брошь, даже тогда, когда хозяйка украшения, почитая ее происхождение и замужество, сторонилась, уступая ей дорогу. Четвертыми от престола Халлана сидели во время перов Дурхал и его жена Семли так близко к старому повелителю Халлана, что тот зачастую собственноручно наливал Семли вино и разговаривал об охоте с Дурхалом, своим племянником и наследником, глядя на юную пару с горькой и безнадежной любовью. У Ангия Халлана и всех западных земель не было теперь больше будущего. Пришли повелители звезд... В своих домах взлетающих на столбах огня со своим ужасным оружием, сметающим холмы, и теперь нельзя было идти дорогами предков и продолжать их войны. Повелители звезд подвергли Ангия жестокому унижению, заставив платить пусть и небольшую, но дань для своей войны, которую они собирались вести с каким-то непонятным врагом где-то в межзвездных безднах у самого конца времен. Это будет и ваша война, говорили они. Но уже целое поколение, ни один ангья не обнажал свои два меча, не возвращался с геройской добычей. В постыдной праздности сидят они в своих пиршественных залах и смотрят, каких мечи ржавеют, каких сыновья вырастают, не нанеся ни единого удара в бою, как их дочери выходят замуж за бедняков, а то и за средних, потому что для знатного жениха нет приданого. Лицо повелителя Халлана омрачалось, когда он смотрел на золотоволосую читу и слышал, как, выпив горького вина, они подшучивают друг над другом и смеются посреди холода и разрушения воцарившихся в величественной твердыне Ангия. А у Сэмли лицо каменело, когда она смотрела в зал и видела сверкание драгоценных камней, насидевших куда ниже ее, даже на полукровках и средних, на их белой коже и в их черных волосах. Сама она ничего не получила в приданые, даже серебряные заколки для волос. Платье с тысячью блесток она спрятала в сундук. Если у них родится дочь, то до дня ее свадьбы. Дочь родилась, и они назвали ее Хальдре. А когда пушок на ее маленькой коричневой головке подрос, он засиял тем же самым неподвластным времени золотом, наследием властительных поколений, единственным золотом, которым ей суждено владеть. тем ли не говорила мужу о том, что ее гнетет. Как недобро был с ней Дурхал, но в своей королевской гордости он презирал зависть и суетные желания, и она страшилась его презрением. Но с Дуроссой, с сестрой Дурхала, она однажды заговорила. «Когда-то моя семья владела великим сокровищем», — сказала она. «Это было ожерелье, все из золота, а посредине синий драгоценный камень, сапфир». Дуроса, улыбаясь, покачала головой. Она тоже не знала правильного названия. Подходили к концу теплые времена. Так у Ангия Севера называлось лето 800-дневного года, открывающее после каждого равноденствия новый круг времен года. Всем ли такой счет месяцев казался нелепой выдумкой средних? Да, ее рот угасал. Но это был действительно старинный и знатный род, А здесь, в северо-западном пограничье, Ангия слишком вольно смешивали свою кровь с кровью Ольгио. Они сидели на освещенные солнцем каменной скамье под окном в комнате Дуросы высоко в главной башне. Рано овдовевшую и бездетную Дуросу выдали второй раз замуж за повелителя Халлана, брата ее отца. Поскольку это был кровнородственный брак и притом второй с обеих сторон, она не получила титула повелительницы Халлана, который, наверное, будет носить земли. Но она сидела вместе со старым повелителем на престоле Халана и правила вместе с ним его владениями. Она была старше своего брата Дурхола, обожала его юную жену и души не чаяла в золотоволосой крошке Хальдре. За него отдали, продолжала земли все сокровища, которые мой предок Лейнен захватил, покорив южные феоды. Подумать только, богатство целого королевства всего за один драгоценный камень. О, он, конечно, затмил бы здесь в Халане все. Даже эти камни размером с яйцо птицы Кооп, которые носит твоя кузина из Сар. Ожерелье было так прекрасно, что ему дали собственное имя. Его нарекли «Глаз моря». Его носила моя прабабушка. «И ты никогда его не видела?» спросила Дуроса, глядя вниз на зеленые склоны гор, где посланцы долгого лета, горячие и беспокойные ветры блуждали среди лесов, а потом вихрями уносились по белым дорогам к далекому берегу моря. Оно исчезло еще до моего рождения. Может, его вместе с Данью забрали повелители звезд?» Нет, мой отец говорил, что его украли еще до того, как повелители звезд пришли в наши края. Он не любил рассказывать о нем, но одна старая женщина из средних, знавшая множество историй, всегда говорила мне, что про ожерелье можно узнать у Фия. Фия. Как мне хотелось бы их увидеть, воскликнул Дуроса. Сколько песен и сказаний сложено про них. А почему они никогда не появляются в западных землях? Наверное, здесь слишком высоко для них и слишком холодно зимой. Они любят солнечный свет долин юга. Похоже, они на земляных. Земляных я никогда не видела. Там, на юге, они избегают нас. Я слышала, что они светлокожие, как средние, и безобразны на вид. Афия, фия, белокурые, выглядят как дети, только они худые и мудры, не по-детски. Ах, если бы они знали, где сейчас ожерелье, кто украл его и где прячет. Представь, Дуроса... Я вхожу в пиршественный зал Халана и сажусь рядом с мужем, а на моей шее богатство целого королевства. Я затмеваю других женщин, как он затмевает всех мужчин. Дуроса наклонилась над малышкой, которая сидела между матерью и теткой на меховой подстилке, изучая коричневые пальчики своих ног. «Семь ли глупая?» — заговорила на распев. Земли, которая сверкает, как падающая звезда, земли, для мужа который в мире нет иного золота, кроме золота ее волос. Но земли, смотревшая куда-то вдаль за зеленые летние склоны в сторону моря, ничего не ответила». миновали еще одни холодные времена и повелители звезд снова пришли собирать свою дань для войны против конца света. На этот раз переводчиками при них были два карлика из земляного народа. И от этого оскорбления Ангей едва не восстали. И еще одни теплые времена прошли. Хальдра подросла и эту милующая щебетунью Семли принесла однажды утром в залитую солнцем комнату Дуросы в башне. На Семли был старый синий плач с капюшоном закрывавшим ее волосы. Присмотри за Хальдре эти несколько дней, дуросса, быстро, но спокойно спросила она. «Я собираюсь на юг, в Кириен. Повидаться с отцом за моим наследством. Твои родичи из Харгетского феода уже смеются над дурхалом. Даже этот полукровка парно позволяет тебе насмехаться над ним, ведь у его жены есть и атласные покрывала для кровати, и серьга с алмазом, и три платья у этой белолицей и черноволосой неряхи. А жена дурхала должна свое платье штопать». Что важнее, Дурхалу его жена или то, что на ней надето? Но Семли уже было не остановить. Повелители Халлона беднее всех в своем дворце. Я собираюсь принести своему господину преданное, как и подобает женщине моего происхождения. Семли. А Дурхал знает... Мое возвращение будет счастливым. Передай ему только это, сказала она весело, рассмеявшись, наклонилась и поцеловала дочь. Повернулась, Дороса не успела даже рта открыть и словно быстрый ветерок унеслась по залитому солнцем каменному полу. Замужние женщины Ангия никогда не ездили верхом для развлечений, и Семли после свадьбы еще не покидала Халана. Поэтому теперь, вскочив в высокое седло, она снова почувствовала себя той буйной девчонкой, которая на полудиких крылатых конях носилась на перегонки с северным ветром над полями Кириена. Чистокровный крылатый, уносивший сейчас ее прочь от высоких холмов Халана, был нечитателем. Лоснящаяся полосатая шкура плотно обтягивала объемистые полые кости. Зеленые глаза щурились от встречного ветра. Могучие крылья мерно вздымались и опускались с обеих сторон от земли, то открывая, то закрывая облака вверху и холмы внизу. На третье утро она добралась до Кириена и снова вступила на камни полуразрушенного дворца. Ее отец опять пил всю ночь. И теперь, как и раньше, от солнечного света, который пробивался сквозь обвалившуюся местами кровлю, у него болели глаза, а появление дочери только усилило его раздражение. «Зачем ты вернулась?» – буркнул он, мельком взглянув на нее опухшими глазами. Огонь его волос, пылавший в молодости, погас. Осталась зола, спутанные седые пряди. Этот юнец из Халана не женился на тебе, и ты теперь тайком вернулась домой? Я жена дурхала. Я пришла за своим преданным, отец. Яница раздраженно пробормотал что-то, но она так ласково засмеялась над ним, что он, морщись снова посмотрел на нее. Правда ли, отец, что ожерелье глаз моря украли фия? Откуда я знаю? «Давняя история. Оно пропало, кажется, еще до моего рождения. Жаль, что я вообще родился. Если тебе нужно, то уфия я и спрашивай. Иди к ним или возвращайся к своему мужу. Оставь меня в покое. В Кирене нет места для девушек золота и всего такого прочего. Здесь все кончено. Место разорено, дом пуст. Все сыновья Леймена мертвы, все их сокровища пропали. Вступай отсюда, девочка». Серый, опухший, похожий на паутинника, живущего в развалинах, он повернулся и побрел, покачиваясь к подвалам, где прятался от дневного света. Ведя за собой полосатого холландского коня, Семли покинула свой родной дом и спустившись по крутому склону холма мимо селения Средних, которые отчужденно, но почтительно приветствовали ее, двинулась через поля, где разгуливали большие полудикие хэри-лоры с подрезанными крыльями, ярко-зеленые, как разрисованные чаша долине, залитые до краев солнечным светом. На дне долины лежало селение Фия. Она еще спускалась со своим крылатым, а навстречу ей уже выбегали из хижины садов маленькие хрупкие человечки, смеясь и выкрикивая приветствие тонкими голосками. «Привет тебе, обвенчанная с Халаном, госпожа из Кирена, наседлавшая ветер, земли прекрасная!» Они называли ее красивыми прозвищами, и ей было приятно их слушать, а смех совсем не раздражал ее, ведь они смеялись всему, что говорили. Она и сама была такой же, ни слова без смеха. В своем длинном синем плаще она стояла посреди водоворота приветствий. «Привет и вам, светлые, любящие солнце, фия, друзья людей!» Они повели ее в селение к одному из своих воздушных домиков, а следом бежали их крошки-дети. У взрослого Фиа ничто не указывало на его возраст, ничто не отличало его от других, и когда они, как мотыльки, около пламени быстро сновали вокруг, Семля не могла понять, один и тот же у нее собеседник или нет». Но ей все же казалось, что только один из них говорил с ней все это время, а остальные угощали и гладили ее коня, несли ей воды и блюда фруктов с маленьких деревьев из их садов. «Нет, не фия украли ожерелье повелителей Тирена!» – воскликнул маленький человечек. «Зачем фия золото, госпожа?» В теплые времена у нас есть солнечный свет, А в холодные воспоминания о солнечном свете Еще желтые плоды, а когда тепло уходит, Желтые листья, еще золото волос госпожи из Кириена. Другого золота у нас нет. Тогда, быть может, его украл кто-то из средних? Долго звенел вокруг нее тихий смех. Как средний может решиться на такое? О, повелительница Кириена, про то, как было украдено это великое сокровище, не знают ни высокие, ни средние, ни светлые, никто из семи народов. Только память мертвых может рассказать о том, как оно исчезло тогда, много лет назад, когда Кирилей Гордый, твой прадед земли, гулял в одиночестве у пещер на морском берегу. Но, быть может, оно отыщется у ненавидящих солнца? У земляных? Снова зазвенел смех, только громче и напряженнее. «Посиди с нами, земли, солнцеволосые, с севера к нам вернувшиеся!» И она сидела за их столом, и они радовались любезности гостей, а она — приветливости хозяев. Но когда она снова повторила, что если ожерелье было у земляных, то к ним она и отправится, фии, окружавшие ее, перестали смеяться, и один за другим почти все исчезли. В конце концов, с ней остался только один фия. Может быть, именно тот, который говорил с ней перед трапезой. «Не ходи к земляным, земли, сказал он, — и ее сердце на мгновение упало. Фиоан медленно прикрыл рукой глаза, и все вокруг потемнело. На блюде лежали пепельно-серые плоды, чаши с чистой водой опустили. В горах далекой земли разошлись пути Фиа и Гдемия. «Давным-давно это было, — тихо сказал хрупкий человечек. — А еще раньше мы были одно целое. То, чего нет у них, есть у нас». То, чего нет у нас, есть у них. Подумай, земли о солнечном свете, и траве, и деревьях, приносящих плоды. Подумай о том, что не все дороги, ведущие вниз, можно пройти в обратную сторону. Моя дорога ведет меня не вверх и не вниз, любезный хозяин, но только вперед, к моему наследству. Я пойду туда, где оно находится, и вернусь с ним. Фия поклонился, его смех зазвенел и тут же смолк. За околицей, ответив на слова прощания, она снова села на своего полосатого коня и, поймав послеполуденный ветер, полетела на юго-запад, к пещерам у скалистых берегов Киренского моря. Земли пугала, что тех, кто ей нужен, придется разыскивать во тьме подземных ходов. Ведь говорят, что земляные никогда не выходят из своих пещер днем и не переносят даже света большой звезды и лун. Лететь было далеко, поэтому она сделала остановку и отпустила крылатого поохотиться на древесных крыс. Сама она тем временем съела немного черствого хлеба из сидельной сумки. Хлеб сильно отдавал кожей, но все равно он напомнил ей о халане, и ее мысли унеслись далеко-далеко от уединенной поляны в глубине южного леса. Ей послышался тихий голос мужа, и она как наяву увидела обращенное к ней его суровое и ясное лицо, освещенное свечами. Сэмли представила, как она возвращается домой, а на ее плечах лежит сокровище целого королевства. Вот она приходит к Дурхалу и говорит, «Я принесла дар, достойный моего мужа, о повелитель!» Она помчалась дальше, но до берега добралась уже в темноте. Солнце зашло, большая звезда опускалась следом за ним. С запада начал задувать ветер, его порывы налетали то с одной стороны, то с другой, и крылатый конь стал выбиваться из сил. Тогда она позволила ему опуститься прямо на песок. Конь сразу же сложил крылья и, мурлыкая, подобрал под себя толстые легкие лапы. Запахнув поплотнее плащ, семля осталась возле него, почесывая ему шею. Довольный, тот прянул ушами и снова замурлыкал. «От шерсти в ее руку шло приятное тепло, а вокруг, насколько хватало глаз, никого не было. Только серое небо в кляксах облаков, серое море и темный песок». «Но вот по песку пробежал кто-то невысокий и темный, потом еще один и еще несколько. Присядут, перебегут, остановятся». Сэмли громко окликнула их. «Казалось, до этого они ее не замечали, но прошло мгновение, и они уже рядом». Они держались подальше от крылатого коня. Тот перестал мурлыкать, а его шерсть под рукой Семли слегка поднялась. Она подобрала, поводья радуясь, что у нее есть защитники, опасаясь, как бы он не показал свой вспыльчивый нрав. Странные существа молча разглядывали ее. Их толстые босые ноги тонули в песке. Не было никаких сомнений в том, кто они. Одного роста с Фиа, во всем остальном они были тенью, темным отражением этого смеющегося народа. «Голые, приземистые, неподвижные, волосы черные, прямые, кожа серая, на вид слегка влажная, как у личины, как глаза, как камни. «Вы есть земляные?» «Мы – Гдемия, народ повелителей царства ночи!» Голос оказался неожиданно громким, он торжественно прозвучал в продуваемой соленым ветром темноте, но опять, как из ФИ, о не могла понять, кто с ней говорит». Приветствую вас, ночные владыки. Я Сэмли из Кириена, жена Дурхала из Халана. Я пришла к вам в поисках своего наследства, ожерелье, названного Глаз моря и потерянного много лет назад. Почему ты ищешь его здесь, Сянгья? Здесь только песок, соль и ночь... Потому что под землей ведут счет всем потерям. Земля была готова к словесному состязанию. А золото, пришедшее из земли, в землю уходит. А еще говорят, что вещь иногда возвращается к тому, кто ее сделал. Она сказала это наугад и попала в цель. Да, мы знаем про ожерелье по имени Глаз моря. Его сделали в наших пещерах много лет назад и продали потом Ангея. А синий камень для него добыли в землях наших сородичей на Востоке. Но это очень давняя история, Анья. А могу я услышать ее там, где ее рассказывают? На какое-то время карлики умолкли, словно сомневаясь. Серый ветер задувал над песками темнеющими, по мере того, как заходила большая звезда. Шум моря то усиливался, то ослабевал. Снова раздался глубокий голос. «Да, госпожа Ангья, ты можешь войти в чертоги глубин. Пойдем с нами!» Новая нотка прозвучала в этом голосе что-то затаенное, но Семли не пожелала прислушаться к ней. Она пошла по песку, следом за земляными, ведя на коротком поводке своего когтистого коня. «Земляных» сказал, «Воздушному зверю сюда входить нельзя». «Можно?» «Нет», — сказали карлики. «Можно. Я не оставлю его здесь, он не мой. Пока я держу поводью, он вас не тронет». «Нет», — повторили глубокие голоса, но их прервали другие. «Как пожелаешь». И, поколебавшись, земляные двинулись дальше. Казалось, что позади них захлопнулась каменная пасть, так темно стало вокруг. Они шли по одному, земли ли последней. В темноте забрезжил свет. Вскоре они добрались до его источника, свисающего с потолка шарика неяркого белого огня. Дальше в туннеле виднелся еще один и еще... Между ними тянулись выходившие прямо из камня гирлянды длинных черных червяков. Чем дальше они уходили, тем короче становилось расстояние между этими огненными шарами, и теперь весь туннель был залит холодным ярким светом. Спутники Сэмли остановились. Дальше туннель разделялся на три коридора, входы в которые закрывали двери, сделанные, по-видимому, из железа. «Здесь мы должны подождать, Ангия», — сказали карлики. Восемь остались с ней, а трое других отперли одну дверь и прошли внутрь. Дверь с лязгом захлопнулась за ними. Прямая и неподвижная стояла дочь Ангья под белым светом ламп, а рядом припал к полу ее крылатый конь. Кончик полосатого хвоста подергивался, сложные огромные крылья вздрагивали, как будто конь порывался взлететь. Восемь земляных уселись на корточки в туннеле позади Сэмли и принялись бормотать о чем-то на своем языке. Лязгнув, распахнулась средняя дверь. «Пусть ангель отступит в царство ночи!» — надменно выкрикнул незнакомый голос. «Войди и взгляни на чудеса наших владений, на удивительные дела наших рук, на все созданное владыками ночи!» В дверном проеме стоял земляной, широкое серое тело которого прикрывала какая-то одежда, и делал приглашающие жесты. Сэмли дернула поводи и, нагнувшись, чтобы не задеть головой, рассчитанную на карлика в притолоку, молча последовал за ним. За дверью начинался другой, тоже ярко освещенный белым светом туннель, влажные стены которого ослепительно сверкали, но дороги дальше не было. Вместо нее, вдаль, насколько хватал глаз, тянулись два бруска из отшлифованного железа. На этих брусках стояло что-то вроде телеги с металлическими колесами. Подчиняясь указаниям своего нового проводника, Сэмли без малейших колебаний села в эту телегу и уложила крылатого рядом с собой. Земляной человек устроился впереди нее и завозился с какими-то палками и колесами. Раздалось громкое гудение, заскрежетал металл, и стены туннеля поползли им навстречу. Они двигались все быстрее и быстрее, пока огненные шары вверху не слились в сплошную светлую полосу, а застоявшийся воздух не превратился во встречный ветер, срывающий капюшон с ее волос. Телега остановилась. Земля поднялась вслед за своим проводником по базальтовым ступенькам в просторное помещение, а потом в еще больший зал, вырытый в скалах древними подземными реками, а может быть вырубленные и самими земляными. Это мрачное место, никогда не знавшее солнце, было залито жутким холодным светом огненных шаров. За решетками, вставленными в стены, поворачивались и поворачивались огромные клинки, перемешивая застоявшийся воздух. Все здесь жужжало и гудело, гигантское замкнутое пространство наполнялись крежет и виск, громкие голоса земляных дрожь от вращающихся клинков и колес и эхо от этих звуков, многократно отражавшиеся от стен. Хотя находившиеся здесь земляные прикрывали свои коренастые тела одеждами, подражая повелителям звезд, раздвоенные одеяния вокруг ног, мягкие башмаки, накидки с капюшонами, на тех немногих женщинах, которых заметила Сэмли, суетливых подвострастных карлицах, не было ничего. Многие из мужчин были воинами. На боку они носили предметы, похожие на ужасные светострелы повелителей звезд, но даже Сэмли смогла понять, что это просто железные палки. Не глядя по сторонам, она пошла туда, куда ей показывали. Когда она оказалась перед группой земляных, черные волосы которых были стянуты железными обручами, ее проводник остановился, поклонился и выкрикнул. «Высокие повелители Гдемия!» Их было семеро, и все они смотрели на нее снизу вверх, но при этом бугристые серые лица выражали такое высокомерие, что она едва не рассмеялась. «О повелители царства мрака! Я разыскиваю пропавшие сокровище моей семьи!» сказала она, согнав с лица улыбку. «Я ищу добычу Лейна на глаз моря!» Ее голос стонул в гуле, наполнявшем гигантское подземелье. Наши слуги уже сказали нам об этом повелительница земли. На этот раз она смогла определить, кто с ней говорит. Он был ниже остальных, едва ей по грудь, с властным и каким то особенно неприятным белым лицом. «У нас нет той вещи, которую ты ищешь». Говорят, что когда-то она была у вас. Там наверху, где солнце слепит глаза, говорят очень многое. И ветры разносят слова повсюду. Мой вопрос не о том, как ожерелье ушло от нас и как вернулось к вам, когда-то сделавшим его. Все это было давным-давно, и все обиды уже забыты. Я только хочу отыскать его. Пусть у вас его сейчас нет, но, может быть, вы знаете, где оно. Здесь его нет. Тогда где-то оно есть? Оно там, куда тебе никогда не попасть. Никогда, если мы тебе не поможем. Тогда помогите мне. Я прошу об этом, как ваши гости. Говорят так... Ангия берут, Фия дают, Гдемия дают и берут. Если мы сделаем это для тебя, что ты дашь нам? Мою благодарность, Владыка ночи. Высокая и светлая стояла она среди них и улыбалась. Они разглядывали ее с недобрым удивлением и с какой-то затаенной тоской. Послушай, Ангия, ты просишь нас о небывалой услуге. Ты и сама не знаешь, сколь она велика. Тебе этого не понять, и народу твоему этого никогда не понять. Ведь вам только и надо, что гоняться за ветром, растить урожаи, сражаться и кричать. Но кто делает вам острые стальные мечи? Мы, Птемия! Ваши повелители приходят к нам и здесь, и в других местах покупают свои мечи, и уходят, ничего не увидев и не поняв. Но вот ты здесь, так посмотри вокруг, и ты увидишь малую долю наших бесчисленных чудес. Огни, которые горят и не гаснут, телегу, которая едет сама собой, машины, которые делают наши одежды и готовят нам еду, и освежают нам воздух и служат нам во всем. Знай, что все это превыше твоего разумения, и знай еще вот что. Мы, Демиа, друзья тех, кого вы называете повелителями звезд. Мы приходили с ними в Халан, в Бреохан, в Кулорен, во все ваши замки, помогая им говорить с вами. Владыки, которым вы, гордые анги, оплатите дань, наши друзья. Они оказывают услуги, нам мы оказываем услуги. А теперь скажи, что значит для нас твоя благодарность? На твой вопрос тебе отвечать, сказала Сэмли. Свой вопрос я задала раньше. Ответь на него, повелитель. Некоторое время семеры переговаривались, то вслух, то не открывая рта. Они бросали на нее быстрые взгляды и тут же отводили глаза в сторону, бормотали и снова замолкали. Вокруг них безмолвно росла толпа, постепенно заполнившая всю громадную гудящую пещеру, за исключением маленького пятачка в центре. Сэмли не заметила, как оказалась окруженной сотнями взлохмаченных черных голов. Ее конь слишком долго сдерживал страх и раздражение, и теперь его била мелкая дрожь, а его широко раскрытые глаза потускнели, как это бывает у крылатых, которых заставляют летать ночью. Она стала поглаживать его теплую мохнатую морду, тихонько приговаривая... надо, ну успокойся. Ты у меня смелый, ты у меня сильный, настоящий владыка ветра». «Ангия, мы отвезем тебя туда, где лежит сокровище». К ней снова повернулся тот самый белолицый земляной в железный король. «Больше не в наших силах. Тебе придется отправиться с нами туда, где лежит ожерелье, и самой потребовать его назад у тех, кто его сторожит». Воздушный зверь должен остаться здесь. Ты отправишься без него. Далеко ли нужно ехать, повелитель? Его губы растянулись в подобие улыбки. Нужно ехать очень далеко, повелительница. Но дорога займет только ночь. Одну долгую ночь. Благодарю вас за вашу любезность. Хорошо ли будут смотреть за моим конем в эту ночь. С ним ничего не должно случиться. Он будет спать, пока ты не вернешься. «Куда больше крылатый конь будет носить тебя, прежде чем ты снова увидишь своего зверя?» «Ты не хочешь спросить, куда мы тебя отвезем?» «А можно ли выехать поскорее? Я не хотел бы надолго отлучаться из моего дома». «Поскорее? Можно». И снова, когда он поднял на нее взгляд, его серые губы широко растянулись. Сэмли вряд ли смогла бы потом пересказать все, что происходило в следующие несколько часов. Она ничего не понимала в этой спешке и суете. Вот она держит голову своего коня, пока какой-то земляной колет его длинной иглой в полосатое бедро. Она едва не закричала, но крылатый только дернулся и тут же уснул. Его унесли несколько земляных. Похоже, им потребовалась вся их храбрость, чтобы прикоснуться к теплой шерсти коня. А вот она видит, как игла вонзается уже в ее руку. Возможно, чтобы проверить ее храбрость, подумалось ей... Сон ее вроде бы не клонило, но и в этом потом она сомневалась. Ей снова приходилось садиться в телеги, движущиеся по металлическим брускам, и ехать сквозь все новые и новые железные двери и сводчатые пещеры. Один раз телега пересекла гигантскую пещеру, границы которой терялись во мраке, и весь этот мрак ушел бесчисленными стадами Хэрилоров. До нее доносилось их паркование их хриплые крики, а передние огни телеги выхватывали из темноты все новых и новых. Потом, когда ее глаза привыкли к резкому свету, Она разглядела, что все они бескрылые и слепые. И тогда она зажмурилась. Потом были другие туннели и другие пещеры, новые серые фигуры, каменные лица и громкие надменные голоса. И внезапно все кончилось. Ее вывели наружу. Стояла глубокая ночь. Сэмли с облегчением взглянула на звезды и на единственную луну, маленькую хелики, всходившую на западе. Но вокруг по-прежнему были земляные, и теперь они повели ее куда-то вверх, в какую-то другую телегу или в пещеру, она так и не поняла куда. Помещение это оказалось совсем небольшим. Вокруг, словно зажженные свечи, перемигивались многочисленные огоньки. После простора сырых пещеры, пронизанные пронизанной светом звезд ночи, здесь было очень тесно и светло. И вот ее снова полют иглой, и говорят, что ей нужно лечь в странное плоское кресло, и что ее к ним Ему привяжут голову, руки и ноги. «Я не позволю», — сказала Сэмли. Но когда она увидела, что четверо земляных, которые должны были ее сопровождать, дали себя привязать, то согласилась тоже. Потом все остальные ушли. Раздался громкий рев и тут же смолк. Что-то невыносимо тяжелое и в то же время невидимое навалилось на Сэмли, а потом тяжести не стало, не стало звуков, не стало ничего. «Я умерла?» — спросила Сэмли. «О нет, повелительница!» – произнес чей-то голос, и он ей не понравился. Открыв глаза, она увидела склонившееся к ней белое лицо, широкие губы и глаза, как камешки. Оков, которые держали ее, больше не было, и она вскочила на ноги. У нее не было тела, не было веса, от нее остался только страх, уносимый куда-то ветром. «Мы не причиним тебе вреда», – угрюмо сказал кто-то. «Только позволь нам коснуться тебя, повелительница». «Нам хотелось бы коснуться твоих волос. Позволь нам потрогать твои волосы!» Круглая телега, в которой они находились, немного подрагивала. За ее единственным окном стояла темная ночь, а может быть туман, а может быть ничто?» «Одна долгая ночь», — сказали они, — «очень долгая». Она сидела неподвижно и терпела, пока тяжелые серые руки трогали ее волосы. Потом они стали трогать ее ладони, ноги руки, и руки, кто-то коснулся ее шеи. Она сжала зубы и поднялась, и они отступили. «Мы ведь не сделали тебе больно, повелительница», — сказали они. Она покачала головой. Потом они попросили ее лечь, и она опустилась в кресло, которое само связало ее. А когда за окном вспыхнул золотой свет, она обязательно разрыдалась бы, если бы не потеряла сознание. «Ладно», — сказал Раканон, — «теперь мы хоть знаем, откуда она». «А мне хотелось бы как-нибудь узнать, кто она пробормотал хранитель». «Значит, если я правильно понял этих трогли, она хочет получить что-то, находящееся здесь, в музее». «Не надо называть их троглями», – одернул его Раканнон. Как специалист-этнолог по врасу, высокоразумным существам, он считал недопустимым употребление подобных словечек. «Они, конечно, не красавцы, но они союзники со статусом Си». Интересно, почему комиссия для развития избрала именно их, даже не установив контакта со всеми видами врасу?» «Держу Париж, что обследование проводила экспедиции системы Центавра. Центаврийцы всегда предпочитают тех, кто ведет ночной образ жизни и обитает в пещерах. Я бы, наверное, выбрал таких, как она, вид 2». «Кажется, троглодиты ее побаиваются. А ты сам?» Кето снова посмотрел на высокую женщину, покраснел и рассмеялся. «Есть немного». Я никогда не встречал такого красивого типа среди врасу. За все 18 лет, что я провел здесь, на новой Южной Джорджии, я вообще никогда и нигде не встречал такой красивой женщины. Она, словно богиня. Краска залила всю его лысую голову, до самой макушки, потому что он был обычным хранителем музея, застенчивым и не склонным к высокому стилю. Роканнон, соглашаясь, задумчиво кивнул. «Мне так хотелось бы поговорить с ней без переводчиков, без этих трокгемий, но тут уж ничего не поделаешь». Раканон подошел к их гости, и когда она повернула к нему свое прекрасное лицо, низко поклонился ей. Он опустился перед ней на одно колено и, закрыв глаза, склонил перед ней голову. Все это он называл своим многоцелевым интеркультурным реверансом и проделывал довольно изящно. Когда он снова выпрямился, красавица улыбнулась и что-то сказала. «Она, говорят, привет тебе, повелитель звезд!» пробормотал кто-то из ее малорослой свиты на «Пиджин Галактина». «Привет тебе, повелительница Анги», — ответил Раканон. «Чем мы здесь, в музее, можем служить, госпоже?» Ее голос, словно серебристый ветерок, прорвался сквозь бормотание троглодитов. «Она, говорят, пожалуйста, дать ей ожерелье, которое сокровища ее родственники-предки давно-давно». «Какое ожерелье?» — спросил Раканон И, поняв его, она указала на центральный экспонат в витрине, расположенный перед ним, на великолепную вещь. Цепь из чистого золота, массивную, но очень тонкой работы, в которую посредине был вделан большой ярко-синий сапфир. Брови канона поползли вверх, а Кето за его плечом пробормотал. «У нее хороший вкус. Это помальгаутское ожерелье – знаменитая вещь!» Она улыбнулась двум мужчинам и снова заговорила с ними через голову троглодитов. Она говорят, о повелителе звезд, старший и младший и жители дома сокровищ. Это сокровище ее есть. Давно-давно, спасибо. Как мы получили эту вещь Кето? Подожди, сейчас поищу в каталоге. Вот. Оно поступило от этих трогли или троллей, как их там, где мне? Так, склонные к заключению торговых сделок, в связи с этим им разрешено купить корабль-автомат КА-4, ну тот, на котором они прибыли. Ожерелье часть того, что они заплатили, изготовлены ими самими. Держу париж что сейчас, после того, как их подтянули к промышленному уровню, такой вещи им уже не сделать. Но они, похоже, считают, что вещь принадлежит ей, а не им или нам. Это должно быть очень важно, Арканон, иначе они не стали бы тратить столько времени, чтобы доставить ее сюда. Ведь объективного времени при полетах от Фомальгаута до Кергелена они теряют довольно много. Конечно, несколько лет, сказал специалист по Врасу, которому уже приходилось совершать прыжки от звезды к звезде. Но это не так уж далеко. Ладно. Ни в справочнике, ни в указателе нет достаточной информации, чтобы можно было с уверенностью что-либо утверждать. Очевидно, что эти виды не изучены как следует. Может быть, малыши оказывают ей простую любезность? А может быть, из-за этого проклятого сапфира вот-вот разгорится межвидовая война? Может быть, они исполняют ее желания, потому что считают себя стоящими ниже нее? Или мы просто заблуждаемся, и она их пленница, просто приманка? Как нам судить об этом? «Кето, ты, может, отдашь ей эту вещь?» «Конечно! Вся эта экзотика формально считается только экспонируемой, а не принадлежащей музею, потому что подобные казусы время от времени случаются. Мы отказываем редко. Мир превыше всего, пока не пришла война». «Тогда я сказал бы, отдай его ей», — Кето улыбнулся. «Это высокая честь», — ответил он. Отперев витрину, он вынул золотую цепь, потом, смутившись, протянул ее Раканону, пробормотав: "Отдай ты". Так в первый раз и всего на мгновение синий драгоценный камень лег на ладонь Раканона. Но тогда он не придал этому значения. С пригоршней синего пламени он повернулся к инопланетной красавице. Она не протянула руки, чтобы взять ожерелье, а просто наклонила голову, и украшение, скользнув по ее волосам, оказалось на ней. Словно горящие фитили, оно разбрызгивало искры с золотисто-коричневой шеи. Когда женщина снова подняла глаза, ее лицо выражало столько гордости, восторга и благодарности, что Раканон застыл, потеряв дар речи, а маленький хранитель торопливо забормотал на своем языке. Рады были вам помочь, очень рады. Она величево раскланилась с ними, потом, повернувшись, кивнула своим малорослым спутникам или тюремщикам и, закутавшись в потертый синий плащ, вышла из длинного зала и скрылась из виду. Кето и раканон остались на месте, глядя ей вслед. Меня такое чувство, начал был Раканон. Что? После долгой паузы переспросил Кету охрипшим голосом. У меня такое чувство. Иногда мне кажется, будто я, когда встречаю этих людей из миров, о которых мы знаем так мало, иногда будто я случайно коснулся краешка легенды, а может быть, трагического мифа, которого сам не понимаю. Да-да, сказал хранитель и откашлялся. Интересно. Интересно, а как ее зовут? Семли прекрасная, Сэмли золотая, Сэмли с ожерельем. Перед ее волей склонились и земляные, и даже сами повелители звезд в том ужасном месте, куда земляные ее перенесли, в городе на краю ночи. Они поклонились ей и вернули ее сокровища, лежавшие среди их собственных. Вернулись с радостью». Но она все еще не могла отделаться от тягостного чувства, охватившего ее в пещерах, где каменные своды давят на голову, где не понимаешь, кто с тобой говорит и что с тобой делают, где стоит гул голосов, а серые руки тянутся к тебе. Нет, хватит. Она заплатила за ожерелье и все. Теперь оно принадлежит ей. Цена уплачена, все позади. Ее крылатый конь выпался из какого-то ящика, и его глаза все еще слепались, бока заиндивели, и когда они покинули подземелье Гдемия, он поначалу никак не мог взлететь. Но теперь, похоже, он пришел в себя и, поймав попутный южный ветер, мчался по ясному небу к Халану. «Скорее, скорее!» — подгоняла она его. С каждым порывом ветра тьма, затопившая ее память, отступала, и она смеялась все громче. «Хочу увидеть Дурхала! Скорее! Скорее!» Смеркалось, когда к вечеру второго дня их стремительный полет завершился в Халане. Крылатый пронесся над лестницей в тысячу ступеней, миновал мост над бездной, под которым лесистый склон обрывался на тысячу футов вниз, и теперь подземелья к Демме оказались ей прошлогодним ночным кошмаром. В золотистом вечернем свете она слезла с коня во дворе полетов и поднялась по последним ступеням лестницы, между высеченными из камня фигурами героев и двумя стражниками, которые поклонились ей, не отводя глаз от прекрасной вещи, сверкавшей на ее шее. Сразу у входа в зал она остановила проходившую мимо девушку, очень красивую и похожую на Дурхова, возможно, близкую родственницу, хотя ее имени вспомнить Сэмли так и не смогла. «Ты знаешь меня, девушка? Я Сэмли, жена Дурхова. Не могла бы ты сказать повелительнице Дуросе, что я вернулась?» Она боялась идти дальше, боялась встретиться с Дурхолом наедине, и поэтому хотела заручиться поддержкой Дуросы. Девушка с изумленным лицом пристально посмотрела на нее, потом прошептала «Да, повелительница!» и бросилась в сторону башни. Сэмли осталась ждать в зале, сосыпающейся позолотой. Никто не приходил. Быть может, они все сейчас сидят за столом. Тишина стала ее тревожить. Подождав еще, Сэмли направилась было к лестнице, ведущей в башню, но по каменному полу уже спешила навстречу ей какая-то старуха и, рыдая, протягивала к ней руки. «О, Сэмли!» Сэмли. Она никогда раньше не видела этой седой женщины и испуганно отпрянула. «Повелительница, кто вы?» «Я Дуроса, Сэмли!» Она словно оцепенела, а Дуроса обнимала ее, плакала и спрашивала, правда ли, что ее схватили и заколдовали земляные, и все эти долгие годы она провела у них, или это сделали фиа своим волшебством. Потом Дуроса перестала плакать и слегка отступила назад. «Ты такая же юная, Сэмли!» «Такая же, как в тот день, когда ушла, а на шее у тебя ожерелье. «Я принесла его в дар моему мужу Дурхалу. Где он?» «Дурхал мертв!» Сэмли застыла. «Твой муж, мой брат Дурхал, повелитель Халана, был убит в бою семь лет назад. К тому времени тебя не было уже девять лет. Повелительные звезд больше не приходили». Восточные властители Ангелога и Хулорена пошли на нас войной. Дурхал воевал, и его сразило копье какого-то среднего, потому что мало доспехов прикрывало его тело, а душу совсем ничего. Он похоронен в полях возле Оренских болот. Сэмли отвернулась. «Тогда я пойду к нему», — сказала она, кладя руку на золотую цепь, которая вдруг сдавила ее шею. «Я отдам ему мой дар». «Постой, Сэмли!» «Дочь Дурхола, твоя дочь, посмотри на нее! Вот она, Хальдре, прекрасная!» Это была та девушка, с которой она заговорила и которую послала к Дуросе лет 19 или около того, с темно-синими, как у Дурхола, глазами. Она стояла рядом с Дуросой, не отводя этих таких знакомых глаз, пристально смотрела на женщину, которая была ее матерью и ровесницей, на Насемли. Все было одинаковым. Возраст, золото волос, красота. Только Сэмли была немного выше, и на ее груди сиял синий камень. «Возьми его! Возьми!» «Для дурхала и Хальдер принесла я его с самого края долгой ночи», громко выкрикнула Сэмли, и, дернув головой, сорвала с шеи тяжелую цепь. С холодным всплеском, точно в воду, ожерелье упало на каменные плиты. «Возьми его, Хальдре!» снова крикнула она и, громко рыдая, повернулась и побежала прочь из Халана Через мосты вниз, по длинной широкой лестнице, а потом, словно затравленный дикий зверь, бросилась на восток. В чащу на склоне горы. И пропала навсегда. Вы слушали рассказ Урсу Олигуин о жерелье.